Глава 28. -я. Прививка. Алекс достал великий артефакт пространства, который все это время хранился в опустевшем изолированном хранилище и разместил перед собой. Дальше, по идее, нужно было одновременно обратиться и к источнику, и к миру. Но если с первым никаких проблем не могло возникнуть, то с миром следовало соблюдать осторожность, чтобы пятый слой не размазал суперхищника. И в то же время контакт должен быть достаточно тесным. Поэтому он решил использовать жало. Не потому, что собирался атаковать пятый слой. Просто это было самое подходящее умение. Оно относилось к школе резонанса. А что, как не резонанс, сейчас подходило лучше всего? Действуя как можно более мягко и вкладывая как можно меньше энергии, чтобы мир не среагировал, он раскидал по округе сотни жал. К сожалению, навык позволял не только Алексу влиять на мир, но и миру на Алекса. Однако в этом и был смысл резонанса поэтому нужно было выдержать напряжение. На него обрушился поток странных образов. Не таких, какие мог сгенерировать адепт или даже монстр. Не было это, похоже, и на хор голосов. Отдаленно поток напоминал недавний опыт, когда Алекс созерцал пространство за барьером, в результате чего получил ранг-свидетель. Вот только там созерцал он, а тут еще и созерцали его, причем довольно активно. Ему казалось, что он попал в разум другого существа, очень и очень странного, который не умеет думать в привычном смысле, зато получает миллиарды сигналов в минуту. С таким никакое разогнанное сознание не могло справиться. Поток не был атакой, просто Алекс влез туда, куда разумному влезать не следовало. Вот и получил по полной программе. Это как огромную реку попытаться запихнуть в водопроводную трубу. А труба при этом должна пропустить всю воду, не потеряв ни капли. И не разорваться. Разум Алекса начал захлебываться. В какой-то момент стало понятно, что он не выдержит. Отключиться от потока также не получалось. Тот не отпускал. Кроме того, если сейчас отключиться, то связь оборвется, и операцию придется начинать заново. Поэтому Алекс продолжил прививку великого артефакта. Его ситуация отличалась от ситуации уж голобуха двумя моментами. Первое — мир не спал. А второе — поток был искажен недавней атакой странной энергии. Сейчас Алекс уже понимал, что главная в атаке была не сама энергия, а заложенная программа, которая пыталась перезаписать пятый слой. А теперь ее остатки перезаписывали его самого. Спасало только, что это оружие не было предназначено для разумных. Тем не менее, все вместе делало ситуацию невыносимой. Обратившись к источнику, он потянул энергию. В этом треугольнике, мир, источник, человек, Алекс был необходимым и равноценным партнером, связью между первым и вторым. Однако силенок не хватало. Он явно себя переоценил. Это его тело, натренированное еще в лаборатории Замата и получившее недавно доступ к тонким вибрациям, могло выдержать чудовищное напряжение. И энергетическая система тоже могла, благодаря двадцати вратам и рангу. Но не сознание. Пусть сознание также поддерживалось рангом и вратами, однако их влияния не хватало для такой нагрузки. Да и вообще, сознание было слишком тонким инструментом, чтобы накачивать его силой. Разгон также не помогал, так как думать или вычислять ничего не требовалось. Нужно было просто выдержать поток. На мгновение Алексу захотелось спрятаться в изолированном хранилище, но, увы, это было невозможно. Поэтому он пошел по другому пути, разделил себя на куклу и наблюдателя. Этот прием часто вручал, когда надо было отрешиться от эмоций или боли. В таком состоянии он словно бы попадал на островок спокойствия. На секунду стало лучше, но всего на секунду, после чего поток стал давить с удвоенной силой. Однако Алекс успел смешать его с энергией от источника, а также сам использовал эту энергию для защиты сознания. От такого наблюдатель сжался в точку и оказался в белой пустоте. Внешняя кукла что-то там делала, но делала сама, повинуясь общей задаче. Наблюдатель ее слабо контролировал. Он только видел, что энергия продолжает течь и смешиваться. В какой-то момент ощущение давления исчезло. Алекс осторожно вылетел из белой пустоты. Сначала он оказался в собственном сознании, которое, как ни странно, уцелело, а потом посмотрел наружу. Его тело по-прежнему висело над молочным океаном. Пугающие прожилки полностью рассосались. Да и сам океан как будто стал более прозрачным. И вдобавок светился сильнее. Рядом колыхалась медуза. «Живая!» «Отлично! Значит, великий артефакт успешно привился. У него получилось!» Собственно, тут даже фон слегка поменялся, заполнившись знакомой силой. Она была не такой заметной, как во дворцах древних. Скорее, это был намек на звучание. Тем не менее, фон явно указывал на успешное завершение операции. Сколько прошло времени, Алекс доподлинно не знал. Но действовать не торопился. В любом случае, нужно было понаблюдать за ситуацией, перевести дух. А заодно можно было проверить интерфейс. Уровень 12. Энергия ядра – 1 342 650 из 2 572 500 единиц. Энергия хранилища – 80 резервов – 183 400 тысяч из 205 800 тысяч единиц. Трансформация ядра 99 – 99,99%. Врата – 20. Ранг – свидетель. Среда – агрессивная, малая совместимость. Сигнатуры – обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Сфера энергии. Две звездочки. 95%. Уникальное. Изолированное хранилище. Две звездочки. 86%. Пространство в пространстве. 25%. Пустота разума. 35%. Хаос пространства. Две звездочки. 90%. Вибрации как огонь. Максимальное. Шаг пространства. Звездочка. 59%, восприятие пространства, 2 звездочки, 92%, поток, звездочка, 66%, хрупкость, прочерк, око, 2 звездочки, 86%, контакт, 1%, озеро пустоты, звездочка, 50%, жало, звездочка, 62%, капсула, звездочка, 58%, нечто в ничто, прочерк, скользящий удар, звездочка, 58%. Рещик. Звездочка. 53%. Житель пустоты. Максимальная. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Улучшение. Оболочка ядра. Спутники. Миром. Алекс ожидал, что прививка не останется безнаказанной. В смысле, что он что-то получит. Но не думал, что приобретет такой загадочный навык «житель пустоты». С другой стороны, эффект жителя был абсолютно понятен. Алекс же разделил себя на куклу и наблюдателя, а потом удерживался в этом состоянии под чудовищным давлением как минимум несколько часов. Хотя давление было таковым, что даже самое тренированное сознание не могло его выдержать просто потому, что мир и разумный находились в принципиально разных категориях. Выжить помогла Сила. Собственно, она и дала укрытие, куда переместился наблюдатель. Очевидно, этим и объяснялось название. Алекс сильно подозревал, что в убежище переместился и кот. Фактически получилось нечто вроде пространственного сейфа для сознания и третьей формы существования. Что это даст в будущем, следовало проверить. Но уже было понятно, что от ментальных атак он точно защищен. И не просто защищен, а может действовать. Кукла же — это автоматизм, автопилот. Главное — это заранее поставить ей задачу. Ведь даже без самосознания кукла довела прививку до конца. На словах эффект казался простым и понятным, но это только на словах. На деле же это означало новую грань взаимоотношений с силой. Еще одно изменение ⁇ исчезновение ходака. Вот тут было не совсем ясно. То ли это сознание решило, что бесполезный навык больше не нужно отражать, так как Алекс научился ходить между слоями без помощи другой стороны. То ли это был результат контакта с живым океаном, который таким образом сказал свою Фи, отрезав суперхищника от себя окончательно. Ведь ходок был единственным не самостоятельным навыком. В смысле, он выдавался другой страной всем адептам и поддерживался внешней энергией. Так или иначе, теперь Алекса ничто не связывало с Землей. Даже строчка в интерфейсе. Но к этому он привык. Последним заметным изменением был рост пустоты разума сразу на несколько процентов. Впрочем, это также легко объяснялось недавними событиями. Фактически сейчас Алекс мог защитить себя на трех уровнях — физическом, энергетическом и ментальном. Однако проверять жителя пустоты после такого изнурительного испытания не хотелось. Да и не на чем это было делать. Поэтому он продолжал созерцать «Медузу». Кстати, именно благодаря ей среда была тут хоть и агрессивной, но в то же время обеспечивала малую совместимость. То есть до источника дотянуться было легче. Значит, пятый слой изменился куда больше, чем Алекс рассчитывал. Очевидно, что причиной была вражеская атака, которая ослабила мир перед самой прививкой. Вот сила и внедрилась глубже, чем планировалось. Хорошо это или плохо, он не знал. Возможно, ответ ему даст Рауль. Но чтобы это выяснить, надо было снова умереть и возродиться снаружи. Лететь сквозь слои не хотелось. Пусть мир стал чуть добрее к Алексу, так как они теперь делили одну силу, но вряд ли мир пощадит суперхищника, если тот случайно попадется. Земля, первый слой, гостевая зона, база защитников, Рауль. В час Х не только все службы в материальном мире работали в форсированном режиме. Адепты также были оповещены, что могут произойти странности. Высшее руководство защитников, знавшее о плане Алекса, дежурило на главной базе, держа постоянную связь с правительством в материальном мире. Сам же Рауль сидел в одиночестве, слушая Землю, как он называл свое состояние. Что это могло дать, он не знал. Но это была хоть какая-то деятельность. А Рауль был таким человеком, что предпочитал что-то делать, чем просто ждать. В результате он первым уловил атаку на пятый слой, который ощутил как болезненный укол, от которого тело скрутило, но с которым он ничего не мог поделать. Правда, довольно быстро боль прошла, зато поднялся жар, словно при простуде, что было странно для любого адепта, давно забывшего, что такое болезнь. А вот дальше пошли совсем странные дела. Рауль чувствовал, как его тело растягивается, хотя внешне с ним ничего не происходило. Состояние длилось несколько часов. Он видел, как меняется мир, и менялся вместе с ним. Однако другая сторона не стала чуждой настолько, чтобы земным адептам стало некомфортно тут жить. О таких последствиях предупреждал Рогард, рассказывая о Шадаре и о холоде, заполнившем все слои, когда льдышки поменяли его родину. Нет, фон не сменился полностью. Просто в звучании мира появилась новая нотка причем она была сильнее остальных но не подавляла рауль немного успокоился нотка неплохо вписалась и служила тем самым активатором что встряхнул древний организм и запустил процесс восстановления это он тоже чувствовал земля излечилась по крайней мере начало было положено и дальше должно быть легче открыв глаза он с благодарностью подумал об алексе после чего отправился в зал где бдели его товарищи прививка закончилась Объявил он и с интересом спросил: Вы сами что-нибудь заметили? Заметили! кивнул Андрей Смирнов, его друг и один из сильнейших защитников Земли. Ложно было не заметить такое, особенно когда по всему слою пошла волна энергии. У некоторых ребят прорыв произошел. Какой еще прорыв? удивился Рауль, который почувствовал только изменения в мире, но не в себе. А Корана говорить, сведения постоянно поступают. Жаль, Ева Соней наверху. Это по их части. Но у нас уже куча подтвержденных случаев, когда люди навык новый получили или талант. Кстати говоря, талант у всех одинаковый, след пустоты. Также есть ребята, которые сразу коснулись силы, причем неожиданно для себя. Какой именно силы они коснулись? Силы разные, но все связаны с пространством. Да, что-то подобное могло произойти, — протянул Рауль. Что будем делать дальше? Ждать и собирать данные, а потом отправим их Еве с Соней. А сейчас свяжите меня с господином Шнайдером. Хочу узнать, как наше драгоценное правительство пережило прививку». Данные требовали проверки и уточнения, но влияние коснувшихся означало только одно. Мир не только усвоил великий артефакт пространства, но уже начал спонтанно пробуждать адептов. Очевидно, это были те, у кого и до этого имелась некоторая склонность к пространству. Просто они получили сильный импульс и прорвались. Ожидаемый эффект, но все равно приятный. Скорее всего, импульс вскоре сойдет на нет, и люди перестанут касаться силы вот так просто, ведь для этого требовалось личное откровение. Однако отныне Земля получила свою специализацию. Правда, со слов Андрея получалось, что люди касались разных сил пространства. То есть склонность к вариативности у человечества сохранилась. И это радовало. Задумавшись, Рауль вызвал интерфейс и, к своему удивлению, обнаружил там новый талант — след пустоты. «Во дела!» Пробормотал он. Похоже, многим из нас понадобятся новые учителя. Земля. Материальный мир. Форум «Мы земляне». Василиса. Вы слышали, что сегодня произошло? Балагур. Конечно, слышали, Василиса. Кто же не слышал? Говорят, над всей Европой и Россией небеса сначала изменили цвет на абсолютно белый, а потом пропали. Бегущий по волнам. Не понял, куда пропали? Балагур. Посмотри фотки и видео, их ж полно в сети. Бегущий по волнам. Я только этим и занимаюсь, уже в глазах рябит. Своим словам скажи, что случилось-то? Василиса. Я расскажу, я все видела. Небо не пропало, просто на нем появились звезды, хотя у меня тут был день. Очень странный эффект. И звезды были необычные, большие и висели близко-близко. Их можно было разглядеть без телескопа. А соседние планеты еще лучше было видно. Один парень утверждает, что заброшенный марсоход рассмотрел. Бегущий по волнам. «Здорово. Хотя у нас тут в Китае тоже много чего интересного происходило. Я на побережье живу, так море сначала забурлило, а потом разгладилось, совсем ровно встало. Такого даже в полный штиль не бывает». Василиса. «Интересно, что это было?» Балагур. «Да понятно, что. Инпланетяне вот мутят, точнее разглаживают. А правительство снова все скрывает. Обосрались один раз с Фарасом и теперь ничего нам не рассказывают. Вот». Василиса. «Не может быть такого». У нас же есть разрушитель. Мой брат на другой стране живет. Говорит, что разрушители по всему кластеру уважают. Бегущий по волнам. В любом случае, надо подождать заявления мирового правительства или главы защитников. Они не смогут проигнорировать такие события. А вообще, я подумываю сам защитником стать. Интересно же? Балагур. Куда бежишь, бегущий? На тот свет торопишься? Слияние придет, все адептами станем. Не торопись. Бегущий по волнам. А если нет... «Лучше это сейчас сделать. Ты ж сам хотел, я помню». Балагур. «Хотел, но адепты с техникой не дружат. А я в князе башни до 132 уровня дошел. Не теряешь такое достижение». Василиса. «Дурак ты, Балагур. Тут такие события происходят, а ты об играх вспомнил». Балагур. «А ты вообще молчи, мелкая. Не учи взрослых». Василиса. «Взрослых? Ой, насмешил. Ты школу ты -то только-только закончил и сидишь, ничего не делаешь». Вот я, когда подрасту, сразу на другую сторону отправлюсь. Океан света, рядом с землей, база гильдии Табера. «На вас напала Сувра?» — изумился Алекс. Новость оказалась неожиданной. Конечно, Сувра и Скалс должны были сделать какую-то подлость, но чтобы так быстро отреагировать, да еще припереться сюда с такой огромной армией, он надеялся на более последовательное развитие событий. «А почему ты удивляешься?» усмехнулась Дэши. «Сейчас гильдия Табера — один из ведущих игроков кластера. Мы можем перевернуть доску, ну, образно говоря». «Не преувеличивай, мы же несовершенный мир», — заметил Алекс. К этому моменту он уже забрал назад свои имущества, включая миром, и сидел вместе с замом в мобильном здании, служащем командным центром. «Верно, но это и к лучшему, что мы несовершенный мир. Совершенные миры сейчас — это топки по сжиганию ресурсов». «У меня такое ощущение, что если просто подождать, то Лига развалится сама собой. Просто потому, что в ней не останется стабильных миров». «У нас, говорят, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Что тогда будет с остальными мирами? Почему ты так спокойно об этом говоришь? Ведь твой мир еще жив и является частью Лиги». «Верно, но я давно его покинула. А миры? Ни один мир не может существовать вечно. Даже твоя Земля». «Даже если она с успехом пройдет слияние. Так что привыкай». «На тебя слишком сильно повлиял пояс». «Скорее я реалистка», — хмыкнула Дэши. «Я желаю Казару процветания, но Табера — вот мой дом. А миры — это ясли». «В любом случае, эти ясли должны внести свой вклад в борьбу с монстрами. Что планируешь делать дальше?» «Тут все просто. Найдем шпионов, а я уверена, что они тут есть. И продолжим обустраиваться. И ждать приказов». «Кстати, об устройстве. Ты обещал мне дворец пространства или пространственную крепость, а то жить в таких условиях». Дэша обвела выразительным взглядом небольшую комнату. «Хочется, знаешь ли, иметь опору под ногами». «Все будет», — пообещал Алекс. «Тем более вы доказали, что можете защитить себя, и теперь я могу со спокойной душой отправиться на Деранг». Собственно, теперь действительно мало что держало Алекса. Атака на гильдию отражена без его участия. «Пятый слой исправлен, и можно было отправляться к флуту хоть сейчас. Однако груз ответственности не покидал его. Пусть пятый слой был в порядке, но как земля отреагировала на прививку? Одного коротенького отчета от Рауля, что ничего не рухнуло, не хватало. Он должен был еще раз слетать вниз и своими глазами убедиться, что там все в порядке».